Глава восьмая. «Именно», — сузив глаза, кивнул юный представитель Кимура. «Тебя уже официально признали членом клана Морри, а значит, ты попадаешь под возможность вызова на бой. Поэтому не надейся на то, что тебе удастся еще когда-либо попить кофе». «Что, вот прямо здесь и сейчас?» — демонстративно изумился курьер, взмахом руки отстраняя Сильвестра от вмешательства. «Тебе не жалко залы окружающих? Как можно быть таким эгоистичным? Никакого уважения к окружающим!» Откровенно неодобрительно покачал головой Кей. «Выйдем!» Уловив намек на издевательство, сквозь зубы бросил Морган. «Прямо сейчас!» «Да у тебя проблемы, парень!» Еще более грустно заметил море, качая головой. «Ты разве не видел, что за ливень там? Мало того, что мокро, так еще ни черта не видно. Как потом почтенная публика сможет доказать, что все прошло верно и без нарушений?» «Нет, извини меня, конечно, за мою грубость, но это абсолютно тупая идея проводить официальную дуэль ночью и под таким дождем». Разочарованно вздохнув, он демонстративно бросил расстроенный взгляд на притихшую Эмили, словно говоря, «посмотри, с какими идиотами приходится иметь дело». Впрочем, девушка не оценила, застыв в напряжении. Аналогичная реакция охватила практически весь зал с большим интересом изучающие происходящее и главное – поведение новоиспеченного главы ранее уничтоженного клана. Возможно, вскоре они собирались вмешаться, но сию секунду Кей, по сути, проходил тест на прочность под внимательными взглядами сразу десятка различных группировок высшей власти Антаро. От его результата зависела не только жизнь, но и репутация будущего лидера Морри. Вот только сам парень имел слегка иное представление о желаемым, заранее подготовившись к различным вариантам. — Хорошо, — пыхтя процедил багровеющий Морган, — завтра. Завтра утром я размажу. Эй, ты хоть уточнили начала, свободен ли я? снова прервал его Ке, резко замахав руками. И именно завтра я собирался выпить кофе с Эмили. При всем уважении, издевательски поклонившись, выбирай между красивой девушкой и тобой, любой нормальный мужчина выберет первое, или я не прав у тебя другие приоритеты. несколько многозначительно уточнил он, после чего обернулся к стоящему рядом рыжиму. Силь, а за ним случайно не было замечено ничего такого? Хотя стой, не отвечай. Не стоит обсуждать и оценивать личную жизнь других. Тем более, что у меня совершенно нет никаких предубеждений, ведь мы живем в современном мире. Ты специально меня злишь? Немного успокоившись, нервно спросил тимура Ну, тем лучше. Мне доставит только больше удовольствия, когда ты... Стоп! Сексуальные подробности лучше оставь при себе! Вновь замахал руками перед ним Кей. Мы уже все поняли про твои специфичные пристрастия. «Достаточно!» — практически взмолился курьер, демонстративно складывая руки в знак мольбы. Такая артистичность наконец проняла окружающих, и некоторые только с трудом скрывали улыбки, глядя, как вызов на дуэль превращается в некий фарс. «Послезавтра. Десять утра. Центральная арена!» — процедил Морган с ненавистью оглядывая нагло низкорослого парня в висящем на худосочной фигуре костюме. Затуманивающий разум гнев сильно мешал нормально реагировать на издевки острого на языка оппонента. Но ничего, вскоре тут будет захлебываться кровью, искренне сожалея о сказанном. Развернувшись, Кимура попытался отойти, но внезапно его догнал язвительный голос. «Слушай, а с чего ты вообще решил, что именно ты должен определять время? Вроде вызывают на дуэль меня, а значит выбор даты и места за мной. По крайней мере, так гласят общепринятые правила». Незначай заметил Кей, Задумчиво почесывая подбородок. Резко развернувшись, Морган практически затрясся от обуреваемых эмоций. Дерганно вернувшись назад, он вновь навис над курьером. Говори тогда время своей смерти, щенок! Горящую ярость трудом удавалось удерживать внутри, чтобы не сорваться прямо здесь, размазав наглую ухмылку с лица ублюдка убившего его отца. Если бы не жесткие требования со стороны родственников не втягивать клан, он бы с диким удовольствием уже исполосовал бы лезвиями наглеца. Звучит слишком высокопарно, вновь не удержался от комментария Морри, да и прожить я собрался не менее ста лет. «Время и место!» — буквально рявкнул Морган, прерывая очередную порцию разглагольствования. «Ну хорошо, хорошо. Нет необходимости так орать», — поморщился Кей, демонстративно почесав свое ухо. Центральная арена мне подходит, а дата, насколько я помню свое расписание, задумался он, 3 июля мне подойдет. Часть к в 11, чтобы все выспались и никто не переживал, что требуется рано вставать из-за какого-то выяснения отношений двух людей. Однозначно не хочу зрителей заставлять испытывать неудобство по такому пустяку. Да ты издеваешься, сволочь! 3 июля будет через год! Брыжа слюной прокричал сын погибшего Кимуры, своей бурной реакцией вызывая уже неприкрытые смешки. Если раньше окружающие хотели только проверить на крепость юного моря, то сейчас всем было интересно знать, чем все закончится. Сильвестр вообще уже неприкрыто жевал с тарелки очередную порцию закусок, словно тот самый попкорн во время просмотра киносеанса. «Естественно», — согласно кивнул Кей, а затем его глаза внезапно расширились от осознания. «Постой, ты думал, что у меня прямо свободный график, и мне легко найти время для чего-то незапланированного? Конечно, держи карман шире!» — невозмутимо покачал головой парень, демонстративно забывая, что буквально только говорил про завтрашний кофе с Эмили. — Ты хоть напрягись и подумай, что ли. Меня ведь только что признали главой Морви. Ты представляешь, сколько дел навалится на меня в ближайшее время, нет? — Вот именно. Раньше 3 июля при всем желании явно не получится. Разведя руками, грустно закончил Кей, глядя на нервного собеседника. — Чертов трус! — бросил злющий Морган. «Ты, сын неизвестной шлюхи и бездомного пса, только волей случай, усыновленный Винсентом Мори. Такое бесхребетное животное, как ты, явно не мог честно одолеть моего отца. Безродное быдло, посмевшее выбраться из мусорной ямы». Он буквально захлебывал с различными ругательствами, продолжая целенаправленно оскорблять Кея. Тот же, только внимательно слушал, невозмутимо кивая. Только когда Киморо выдохся, можно было заметить, насколько глухая тишина окутала зал. «Ну, на троечку с натягом», – задумчиво протянул курьер. «Некоторые обороты звучали нормально, но ты слишком быстро скатился к повторениям. Особенно про труса, сплошная тавтология», – недовольно покачал головой Кей. «Не хочу советовать, но тебе стоит хотя бы ненадолго выбраться из привычных гламурных мест, иначе с таким бедным лексиконом это просто несерьезно. И вообще, раз ты отказываешься от дуэли из-за неудобного времени, то нечего было морочить мне голову и мешать важному разговору», – внезапно заключил парень, разочарованно отворачиваясь. «Раз ты настолько дорожишь своей жизнью, что хочешь выторговать себе целый год, то я не против. Тем больше ты потеряешь в итоге», — открыто сплюнул под ноги курьеру Морган. «Я подожду. Прямо сейчас я могу пообещать тебе, что умирать ты будешь долго и крайне мучительно, пока от тебя не останется еле живой кусок плоти, молящий окончить происходящее». «У тебя, кажется, заело пластинку», — вздохнул Кей, вновь поворачиваясь лицом к перекошенному собеседнику. Невозмутимо встретив яростный взгляд Кимуры, парень только улыбался. Только последний момент. Напомни мне, какого ты официального уровня ауры, словно невзначай поинтересовался юноша, когда Морган собирался вернуться к членам своего клана. 16 -го. негромко ответил сын погибшего, чуя явный подвох в прозвучавшем вопросе. О! -о растерянно произнес курьер. Паршиво! показательно покачал он головой, но от чего-то Кимура не уловил никакого страха в этом. «Совсем плохо!» — продолжал сокрушаться Кей. «Черт, как неудобно получилось! Ведь я же десятого уровня, а значит, ты не можешь бросить мне вызов согласно двенадцатому пункту соглашения о проведениях дуэлей!» Разочарованно закончил Мори, широко разведя руками, якобы в бессилии. Вспоминать о том, что он мог при желании принять вызов, парень явно не собирался. Морган, осознавший, что над ним все это время демонстративно издевались, трудом удержал себя в руках. Видимо, Винсент являлся в реальности то еще тварью и подонком, раз воспитал такого ублюдка. Бросил Кеймора с ненавистью, взирая на парня. Спустя мгновение, не успевший ничего понять, Морган взирал на замерший в сантиметре от глаза клинок, практически царапавший лезвием его зрачок. Испуганно отшатнувшись, несостоявшийся соперник непонимающе смотрел на медленно убирающего нож Кея. Как обладатель двух клановых техник, одна из которых напрямую влияла на скорость движения, он по праву гордился своей реакцией. Вот только сейчас Морган даже не сумел уловить начало атаки. «Ты можешь говорить обо мне все, что вздумается. Можешь оскорблять как хочешь, мне плевать», — невероятно спокойно даже сухо говорил курьер. «Но если еще раз заикнешься в таком русле про старика, сдохнешь. Без всяких официальных поединков». С намеком закончил Морри, буквально безжизненным взглядом, взирая настоящего напротив, воспринимая последнюю как простую цель. Не то, чтобы Кей реально болезненно воспринимал любые возможные оскорбления учителя. Нет. Ему было плевать, что думает Морган. Тем более, что старик учил не показывать свои реальные слабости перед врагами. Скорее, юноше требовалось каким-то образом подвести черту и попутно продемонстрировать всем окружающим, что существуют пределы его терпения, и он точно способен в случае необходимости жестко ответить на насмешки. Поэтому такой агрессивный ответ скорее предназначался представителям других кланов, чем собеседнику. «Довольно!» — требовательно проорал на весь зал чей-то громогласный и не скрывающий возмущения голос, оборвавший ответную реакцию Моргана. «Закончили на этом. Никаких дуэлей или сражений я не допущу. Уберите его быстро!» Появившийся мужчина в приказном тоне бросил двум другим членам Кимура, указывая на агрессивного соклановца. «Ты тоже, парень, не зарывайся!» На курьера обрушился тяжелый взгляд, из полосованного морщинами лица. «Даже не думал», — честно признался Кей, покорно отступая на несколько шагов назад. «Скорее наоборот, собирался устранить возникшее не по моей вине недоразумение. Разрешите мне по случаю сделать официальное заявление?» Видя скептический взгляд, он поспешно заверил. «Ничего провокационного, обещаю», — демонстрируя раскрытые ладони, курьер попытался убедить входящего в совет мужчину. Никем иным последний просто не мог являться. Ведь, учитывая, какого уровня люди здесь присутствовали, такую послушность среди них по-другому объяснить было невозможно. Недовольно поморщившись, Дольф Мирокота еще раз оглядел незрачного парня, внезапно заставившего множество кланов обратить на себя внимание. Убийство высокоуровневого бойца из Кимура с помощью клановой техники погибших Мори во время открытого нападения на особняк хигату Каждое событие по отдельности могло добавить головной боли, но в купе создали просто невероятные сложности, которые предстояло решать. За последние годы силы внутри Совета сумели уравновесить противоборствующие группы, но появившаяся новая переменная могла сломать устоявшуюся систему. К тому же очередной виток конфликта двух кланов, корнями уходящий к прогни, еще сильнее проверял крепость наработанных связей. В этих условиях мужчине даже не хотелось тратить время на неизвестного сопляка, случайным образом получившего целый клан в свои руки. Ведь согласно букве принятого соглашения между верхушкой Антаро, Кей не только получал как минимум гарантированный голос в Совете, вполне способный нарушить равновесие в некоторых щекотливых голосованиях, но и претендовал на имущество уничтоженного клана Морри, который растащили побочные ветви, ссылаясь на закон наследования. Это если не считать возможности требовать выделения куска территории нейтрального тарона в качестве собственного района. Слишком много для 18-летнего паренька из интерната, по сути, простого пацана. Поэтому Дольф, по совместительству являющийся советником от своего клана, крайне подозрительно отнесся к словам Юнса, но все же не возразил. Благодарю. Коротко поклонился Кей, после чего громко продолжил, обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Прошу внимания, дамы и господа». Множество взглядов моментально уперлись в него, среди которых он отметил несколько. Курьер чуть ли не физически ощущал ярко выраженный интерес со стороны многих присутствующих, на фоне которых терялся даже гнев Моргана. Не ускользнул от внимания парней мимолетное недовольство Томаса, словно последнему сломали тщательно выстраиваемые планы. Думаю, что все прекрасно осведомлены, что до последнего времени я работала рядовым курьером в СЗКД. В волею случая очередная доставка вылилась в трагическую смерть члена Кимура, когда мне буквально пришлось защищать свою жизнь из-за внутренних разборок двух не имеющих ко мне отношений кланов. Именно чтобы обеспечить сохранность от мести, уважаемый Томас Хигата раскрыл тайну личности моего учителя, со вздохом продолжил Мори, что привело к объявлению меня наследником клана, к чему я точно не стремился. Но в полной мере осознавая свою неопытность, я в ближайшие годы однозначно не собираюсь участвовать в любых голосованиях совета. Легкой рукой Кей отгородил себя от различных выгодных предложений, которые могли вскоре последовать, начиная с сегодняшнего дня. Возникший среди зрителей шум на мгновение заглушил голос курьера, но тот невозмутимо продолжил, возвращая к себе внимание. «Прошу прощения, я еще не закончил». Моя политическая пассивность, к сожалению, совершенно не решает возникший не по моей воле конфликт. Тем не менее, я намерен всеми силами избежать его дальнейшего развития, способного привести лишь к новым смертям. Поэтому я, Кеймори, Мори, официально и во всеуслышание предлагаю в качестве компенсации для примирения всех сторон отдать на равноправное управление кланом Кимура и Хигата всю положенную согласно закону о наследовании собственность моего клана на 10 лет с приоритетной возможностью продления. Причем лишь на условиях ежегодной выплаты мне только 10% от полученной прибыли. Прозвучавшая напоминала эффект разорвавшейся небольшой бомбы, вызовав различные реакции со стороны зрителей. Кто-то дико ругался, осознавая, что крупные кланы с легкостью заберут назад изначальное имущество море различными схемами, полученные в свое время, и далеко не всегда путем приема бывших членов. Другие радостно улыбались от неудачи действующих конкурентов, бизнес которых может изрядно пострадать из-за принудительного раздела или потери полного контроля. Дольф Миракотто, наоборот, восхитился простым, но изящным решением молокососа, перебросившего основные проблемы по возврату положенного наследия моря на плечи других, попутно обеспечив себе безопасность от возможной мести и взаимный контроль финансов на ближайшие годы. У советника даже тени сомнений не возникло, что потенциальная прибыль возьмет верх над эфемерным отмещением за жизнь уже мертвого соклановца, пусть и высокоуровневого. К тому же осознанная пауза невмешательства в действие совета дополнительно добавила несколько очков в глазах Дольфа, позволяя снять хотя бы одну проблему со своих плеч. Клан Кимура согласен, словно в подтверждение мысли выступил вперед один из двух представителей, пока его напарник что-то пытался втолковать захлебывающемуся от переполняемых эмоций Моргану. Если же Хигата окажется против, то мы с радостью возьмем на себя контроль над второй половиной. «Не окажется», — скрывая недовольство, подал голос отец Эмили, стремительно обдумывающий ситуацию. Он однозначно не мог откинуть интересы клана, хотя работа с потенциальными предателями Антару вызывала смешанные чувства. С другой стороны, противник окажется в непосредственной близости и можно вполне... «Отлично, тогда я искренне надеюсь, что будущая совместная работа позволит обоим кланам восстановить прежние дружественные отношения», — показательно радостно заявил Кей, широко улыбаясь. Отдельно я все же хочу попросить прощения у клана Кимура, что наше знакомство возникло при таких трагичных обстоятельствах, когда мне пришлось спасать собственную жизнь любыми способами». Сделав акцент именно на такой формулировке, Морри невозмутимо продолжил. «Но я уверен, что в дальнейшем между нами не останется никаких разногласий и взаимных претензий». «Какие могут быть претензии между союзниками?» Демонстративно удивившись, развел руками представитель Кимура, открыто признавая, что конфликт окончательно исчерпан. Недовольный таким исходом, Морган быстрым шагом направлялся на выход вместе со вторым членом клана. «Предлагаю завтра встретиться, чтобы обсудить подробности и нюансы договора». «Мы тоже будем присутствовать», — поспешно вмешался Томас, не желая предоставлять возможность заключить соглашение на удобных для Кимура условиях. «Соглашение касается обоих кланов». — Договорились, — с улыбкой кивнул Кей, — но все детали завтра, а сегодня разрешите пообщаться с моими друзьями. Он указал настоящую поодаль Эмили и Сильвестра, удивленно разглядывающих внезапно показавшую себя с необычной стороны курьера. — Молодец, парень, свяжись со мной, если возникнут проблемы с ними. Перехватив юношу, Дольф мимоходом вручил визитку. Дождавшись осторожного кивка, советник пристально посмотрел в глаза после чего резко отвернулся, быстрым шагом направившись вглубь зала. Проследив внимательно за мужчиной, Кей спрятал карточку в карман пиджака, после чего, наконец, расслабился. Наставление старика вкупе с детальной подготовкой позволили воплотить задуманные и потенциально снять с себя ярлык мишени Правда, для этого пришлось освежить в памяти принятые резолюции совета и потратить некоторое время на разработку приемлемого для всех варианта. Ведь по-настоящему лучшее решение то, от которого выигрывают все стороны. Только тогда каждый участник будет действительно заинтересован в конечном результате. «Ты открываешься с необычной стороны», — заметной ноткой уважения прокомментировала выступление Кея Эмили, когда тот, наконец, добрался до них с силем, прорвавшись через неожиданно выжелавших познакомиться поближе людей. «Странно. Я почему-то был почти полностью уверен, что ты к этому моменту успел изучить его со всех сторон». Несколько неоднозначно заметил Сильвестр, хитро улыбаясь и делая характерные движения, словно щупая что-то. Но, видимо, все в будущем. Видя разрывающуюся от смущения и злости девушку, он резко замахал руками. «Я говорю про характер и способности, а ты о чем подумала?» «Просто мы не имели полноценной возможности для этого», — с легкой улыбкой произнес Кей, встречаясь взглядом с сапфировыми глазами. «Постоянно кто-то...» «Прошу прощения, меня зовут Харви Агату». Раздавшийся позади хриплый голос прервал слова парня, вызывая невольный смешок у Эмили. Со вздохом произнеся одними губами кофе и сделав движение, что позвонит, Кей обернулся. Следующий час прошел в натуральных мучениях. Словно хищники, почуявшие кровь ослабевшей жертвы, его буквально окружили жаждущие пообщаться присутствующие с целью дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Различные заверения, что он не собирается ничего менять в своей жизни, банально не работали. Никто абсолютно не верил, что новоиспеченный глава воскрешенного клана осознанно хочет проложить работу в качестве рядового курьера. Устав что-то доказывать, но не желая портить отношения, Кей пытался попросить помощи, но тщетно. Сильвестр, одной рукой обнимая неизвестную красотку, ободряюще показал большой палец, после чего шустро скрылся с девушкой. Эмили немного раньше уехала вместе со своим отцом, лишая курьера полноценных причин оставаться на мероприятии. Поэтому, недолго думая, Кей поспешно попрощался со всеми и, не дожидаясь реакции, стремительно сбежал. Спускаясь по лестнице, он стал свидетелем того, как стражу уводили несколько человек под наблюдением охраны и метродотеля, четко подтверждая, что распорядитель не шутил над возможными последствиями попытки выдать себя за другого. Заметив выходящего несостоявшегося самозванца, мужчина удостоил его длинного подозрительного взгляда. Курьеру даже показалось, что он слегка дернулся в стороны одетых в униформу бойцов, однозначно до конца не поверив, что Кей это на самом деле тот самый море, но удержал себя. Добродушный кивок парня оказался воспринят штыки. Мегаполис встретил прохладой и свежестью, появившимися после обильного дождя. Ярко горящие вывески и свет из многочисленных окон создавали ложные ощущения середины облачного дня, но никак не начала ночи. Уж слишком светло оказалось вокруг. Замерев возле парадного входа, море некоторое время раздумывал, каким образом лучше добраться до дома, но внезапно прямо перед ним остановился знакомый автомобиль. Улыбнувшись, Кей уверенно уселся на заднее сиденье такси. «Решил дождаться, как обещал», — честно признался водитель. «Домой или, может, где-то собираетесь продолжить вечер?» «Недавно одна весьма яркая парочка с целым представлением укатила в клуб. Могу попробовать через коллегу узнать точный адрес», — предложил он, смотря на клиента через зеркало заднего вида. «Нет, домой», — отмахнулся Кей, улыбаясь от поведения Силя. Несмотря на короткое знакомство, он точно успел понять, что рыжий парень четко придерживался линии развлечений в жизни, абсолютно не собираясь упускать ни единой возможности. День был невероятно нервный, а завтра еще предстоят огромные кучи дел, поэтому домой, — коротко пояснил Мори, устало откидываясь на сиденье и прикрыв глаза. Таксист молча кивнул, после чего машина плавно тронулась с места. Рассекая местами оставшиеся на дороге лужи, автомобиль еле слышно шумел шинами, вводя в некую дрему. Кей бездумным взглядом смотрел на мелькавшие за окном разноцветные огни. Отсеченный от окружающего, по сути, тонким стеклом, он, напротив, ощущал себя словно в другом мире, отстраненно наблюдая за происходящим. Мысли же оказались полностью заняты произошедшим и тем, как оно повлияет на будущее. Судьба клана Мори его заботила мало, но, по крайней мере, он будет обеспечен средствами до конца жизни, без необходимости что-то для этого делать. Учитывая новое положение, возможностей теперь стало гораздо больше, вот только главной цели до сих пор не имелось. и мечты, заставляющей продолжать шагать вперед. Именно ее острую нехватку после очередных размышлений определил для себя парень. Ведь раньше месть за старика являлась основной движущей силой для того, чтобы развиваться дальше, познавать новое, преодолевать себя и очередные границы. Потеря учителей, дальнейшее вскрытие правды оставило изрядную пустоту внутри, заполнить которую пока не удавалось. Нет, ему требовалась конкретная цель, чтобы понимать, куда и ради чего направлять усилия. Завертевшиеся мысли начали генерировать различные идеи. Величие клана Мори оказалось повторно отброшено как банально малопривлекательная мысль. Имущество или деньги его всегда интересовали в меньшей степени, служа крайне полезным, но лишь инструментом. Эфемерная польза для общества или Антару противоречила вбитым с детства принципам здорового эгоизма. К тому же отсутствие семьи лишало заботы о близких, а о бросивших его в интернате родственниках юноша даже не собирался вспоминать. Нет, цель должна быть сугубо личная не связанная с другими людьми. Невольно вглядываясь в свою ладонь, Кей внезапно осознал, что она буквально всегда находилась под рукой. Конечно, но в то же время достаточно отдаленная, чтобы занять огромное количество времени. зависящее лишь от его непосредственных усилий, без всякого везения или воли случая. Причем он успел вступить на дорогу к ее достижению довольно давно, достигнув ощутимого прогресса менее недели назад. Связанная с эфирной аурой, или скорее с тем, во что она превратилась, та самая цель мечта. Кристаллический шар послушно увеличивался в размерах при интенсивных тренировках, явно показывая, что до очередной границы еще далеко. Но ведь вполне вероятно, что она не будет последней, а только лишь третьей ступенью, после которой последует следующее. Учитывая, какие возможности ему принесло невидимое ядро в центре груди, каждая новая могла еще значительнее раздвинуть рамки имеющихся возможностей. От последнего захватывал дух, подстегивая бурную фантазию. Напротив, холодный разум, опираясь на полученные от старика знания и собственный опыт, пытался спрогнозировать все в рамках реального. Но суть это не меняла, а значит решено. Текущая глобальная цель — достичь вершины в развитии эфирных... Мощный удар сотряс весь автомобиль, напрочь выбивая Кей из глубоких размышлений. Резко открыв глаза, он с удивлением понял, что такси куда-то летит. Как обычно, словно остановившееся в критических моментах время, позволило осознавать окружающее пространство целыми кусками. Но только осознавать, и не действовать. В зеркале заднего вида виднелось то ли испуганное, то ли удивленное лицо водителя, отчаянно пытавшегося что-то сделать, но тщетно. Таранный удар внедорожника буквально смел автомобиль с моста, выбивая перила и выбрасывая ее в короткий полет. Впрочем, атакующие не избежали аналогичной судьбы, случайно или целенаправленно слетев следом кусок их капота парень сумел заметить сквозь левое окно, но большее внимание к себе приковало правое, демонстрирующее неотвратимо приближающийся мокрый асфальт. В голове мигом сплыло изображение формы сферического щита, но вот применить его не так просто. Ведь попытка именно внедрить защитную способность на самом деле провалилась. Несмотря на многочисленные пробы, Кэй в итоге не сумел сделать ее частью своего нового ядра. Если бы ему удалось, это позволило бы с легкостью призывать ее в любой момент опасности, тем самым компенсируя потерю защитной ауры вокруг тела. Но нет. Форма упорно отказывалась вливаться внутрь эфирного кристалла, вызвав после очередного провала даже небольшой прилив паники у парня. Без возможности остановить выпущенную пулю или выдержать мало мальский сильный удар, Мори, по сути, ставил крест на всех наработанных умениях бойца, на своей работе курьером в СЗКД и, как бы не на своей жизни, будучи потенциальной мишенью Кимура. Именно данный момент значительно подстегнул мыслительный процесс для поиска действенного способа избавиться от желающего его смерти клана, что вылилось в недавнее публичное заявление. Вот только с возвратом прежних боевых возможностей оказалось глухо. Новые попытки проваливались, а отчаяние возрастало. Ровно до того момента, когда Кей попробовал вначале визуализировать сложную цепочку щита перед внедрением, пытаясь найти какие-либо проблемы в структуре. Послушно сработавшая форма заставила опешить, прежде чем он окончательно осознал, что конкретно предоставил ему странное ядро, заменившее ауру. Поэтому сейчас, на полном ходу, приближаясь к асфальту, парень первым делом активировал скоростную форму, позволяющую не столько передвигаться, сколько мыслить значительно быстрее обычного. Короткая, являющаяся по сути упрощенной версией варианта клановой техники Кимуры, она воплощалась практически мгновенно. Именно ею Кей пользовался сегодня, вначале с охранником, а затем с Морганом. Сложная загогулина послушно возникла в сознании, наполняясь энергией из кристаллического ядра, и весь окружающий мир замедлился. Отстегнувшись от ремня безопасности и перевернувшись, Кей, что есть сила оттолкнулся от двери, пытаясь выиграть себе дополнительные мгновения. Разум же пытался представить форму сферического щита. 10 метров до асфальта. Неудача. 7 метров. Неудача. 4. Неудача. 1. Можно было уже в деталях рассмотреть блестящую от влаги поверхность. Еле заметные трещины, небольшую лужицу, скопившуюся вместе просадки покрытия, потертость дорожной разметки. Впрочем, сознание курьера было полностью сосредоточено на идеальном круге. Словно эдакой кистью, разум легкими невесомыми движениями дополнял изображение целой цепочкой рун, расставляя их, казалось бы, в произвольных местах. Будто апогеи, в центре возник миниатюрный треугольник с жирной точкой внутри. Конструкция замерла, заставляя икея нервно сжаться, но затем вспыхнула энергией, мигом выходя за пределы тела. Врубившись в асфальт, такси смялась, разум уменьшаясь на добрую треть. На короткое мгновение, зависнув на боку, оно только начало переворачиваться, как сверху обрушился внедорожник, буквально вбив желтый автомобиль в дорожное покрытие. К тому же в парочку машин врезался минивэн, не успевший вовремя среагировать на неожиданно возникшие с неба препятствия, еще больше усугубив ситуацию. Снеся сцепку на обочину, он на мгновение замер, но затем по касательной его зацепил следующий автомобиль. Еще с десяток секунд грохот металла раздавался на коротком участке, так как далеко не всем отчаянно старавшимся избежать столкновения водителям удавалось это сделать. Вскоре все затихло, а уцелевшие благодаря ауре пассажиры поспешно пытались покинуть смятые корпуса, благоразумно опасаясь возможного пожара. Остановившиеся другие участники движения рванулись на помощь пострадавшим, но прозвучавшая короткая очередь заставила всех резко пригнуться. «Стоять! Всем назад!» Угрожающий прорал вылезший из покорежного внедорожника мужчина. Одетый в обычные джинсы и толстовку, он скрывал свое лицо накинутым капюшоном и небольшой красной повязкой. Несмотря на начало ночи, многочисленные осветительные лампы вдоль дороги, вкупе с начавшей проглядывать через облака луной, давали прекрасный обзор окружающего пространства, и в частности на мужчину. Рывком вытащив себя, неизвестный протянул руку своему напарнику. Местами порванной одежды и общий помятый вид его могли бы вызвать сочувствие, если бы не зажатая в руках короткоствольная винтовка. «Второй, ты в порядке?» «Относительно», — прокряхтел пузатый напарник, с трудом выбираясь из смятого салона. Четвертый тоже, а вот третий окочурился. Ему кусок металла шею насквозь пробил, несмотря на ауру. Говорил же, что план паршивый. Пожаловался он, тяжело спрыгивая на асфальт и придерживая повязку со скальной пастью напротив рта. Последний появившийся мужчина оказался залитым кровью. Слетевший капюшон открывал вид на лысую голову с необычной татуировкой на затылке. Все трое оказались одеты похожим образом и походили скорее на каких-то отмороженных бандитов. Для другого плана потребовалось бы больше людей, а ты ведь сам первым делом заявил о своем нежелании уменьшать долю каждого, несогласно покачал головой первый, оглянувшись по сторонам. Испуганные стрельбой свидетели благоразумно решили разбежаться, бросив собственные автомобили слабо различимыми фигурами, скрывшись за пределами свещенного пространства. Возможно, некоторые отдельные смельчаки предпочли лишь спрятаться поблизости, но хотя бы никто из них не мешал выполнению задуманного. Спешим, пока не появились стражи. Четвертый. Поджигая машины, черт возьми, на пять побыстрее свой капюшон. Хватит сверкать своей идиотской татуировкой, скомандовал он, проверяя боезапас оружия. Второй. Готовься на всякий случай держи поблизости свою гранату. Как загорится, цель попытается выбраться из... Сильный удар вышиб заклинившую дверь вверх, на миг отвлекая залитого кровью наемника от машины. Впрочем, оба других оказались сообразительнее, моментально открыв огонь. Выпущенные пули с легкостью пробили тонкий металл на вылет, прямо на глазах превратив покорежные останки такси в эдакий дуршлаг. Опустошив магазин менее чем за 10 секунд, первый разозленно проорал, торопливо перезаряжая винтовку. «Придурок, не тормози! Его так просто...» От крика завороженной стрельбой четвертый наконец очнулся. Суетливо выдернув предохранительную чеку, лысый попытался метнуть зажигательную гранату. Но именно в этот момент из остова автомобиля вылетело оторванное колесо. Брошенное с невероятной силой оно врубилось прямо в грудь наемника. Не нанося толком никакого урона, колесо, тем не менее, сбило с ног четвертого, отчего тут уронил гранату буквально себе под ноги. Вспыхнувшая горючая смесь моментально охватила незадачливого убийцу, превратив того в факел. — Стреляй! — заорал первый единственному оставшемуся напарнику, отчаянно пытаясь прижучить Юркую цель. Но невысокая фигура мгновенно скрылась за покорежными автомобилями, спрятавшись от последовавшего настоящего града пуль. — Обходим с двух сторон. Вновь скомандовал мужчина, старательно не обращая внимания на дикий вой, катающегося по мокрому асфальту четвертого. Глаза постоянно удерживали укрытие цели, а сам первый пытался даже не моргать, дабы не упустить ничего. «Только держи дистанцию, чтобы этот засранец...» Договорить вновь не удалось. Внезапно откуда-то сбоку мелькнуло стремительное движение, он только чудом успел отшатнуться. Пролетевшее в непосредственной близости от головы странное черное ядро врезалось в стоящую позади машину, пробив ее насквозь, а выпустивший его враг готовился повторить атаку. Вот только к большому удивлению наемника противником оказалась не цель, а вообще абсолютно посторонний человек. Но самое паршивое заключалось в его экипировке. Облаченный, как настоящий военный, в полноценный бронежилет, глухой шлем и дополнительные щитки на суставах, Он попутно оказался оснащен модифицированным оружием с дорогим обвесом. Отдельно в глаза бросились перчатки, однозначно измененные для облегчения использования внедренных способностей. Еще хуже было то, что аналогичных фигур в поле зрения насчитывалось почти десяток, пока нечеткими, лишь приближающимися тенями выделяясь в отдалении. Второй, бой на полную валим, нервно проорал первый, сорвавшись с места. Надежды на то, что задание удастся выполнить, больше не осталось. А ведь изначально все казалось так просто — перехватить цель, нанести как можно больше вреда, но ни в коем случае не убивать. Кто же мог знать, что они являлись не единственными охотниками? Но пошло оно к черту, сейчас важнее банально выжить. Больше не скрывая имеющейся формы, абсолютно не опасаясь идентификации личности, он задействовал собственные внедренные способности. Тело наемника прямо на глазах стало полупрозрачным, а затем торопливо взмыло в воздух. Брошенный вниз взгляд успел запечатлеть, как их несостоявшаяся жертва точным ударом длинного ножа повалила толстяка на асфальт, а затем, подхватив выпавшую винтовку, открыла огонь по новичкам. Упрямо сжав зубы, первый попытался ускорить свой полет, но резкая вспышка боли заставила содрогнуться. Усилием воли он старался подняться выше, но тщетно. Тело абсолютно не желало слушаться. Спустя миг наемник осознал, что падает вниз. Вскоре наступившая полная темнота поглотила сознание без остатка. Проводив взглядом прожженного выпущенной молнии одного из нападающих, Кей попытался сообразить, что происходит. Руки при этом самостоятельно вставляли последний магазин, перезаряжая оружие, после чего мимоходом поправили в кармане пиджака трофейную осколочную гранату, взятую из толстяка. Внезапная атака новых противников, без разбора прошедшая не только по нему, но и по первоначальным врагам, сильно озадачила. Парень понимал месть со стороны Кимура, но кому еще он умудрился перейти дорогу? Временно размышления размышление закончилось, когда автомобиль, за которым он скрывался, оказался пробит очередным темным ядром. Откатившись в сторону, Кей выпустил короткую очередь в ближайшего врага. Метко отправленные пули пришлись прямо в глухой шлем противника, сбив того с ног и оставив целую сеть трещин на забрали. Впрочем, на этом эффект закончился. Упавшую фигуру мгновенно подстраховали другие бойцы, беспрерывно обрушивая на море очередные порции боевых форм. Чувствую себя каким-то то ли надоедливым сверчком, то ли раздражающей мухой, которую все хотят прихлопнуть, бормотал себе под нос Кей, отчаянно пытаясь увернуться от множества разнообразных атак. Стремительно мелькнувшая молния ударила в то место, где парень находился всего мгновение назад но он вынужден был почти сразу отпрыгнуть назад, уходя от града внушительных сосулек. Споткнувшись о неожиданное препятствие, курьер непроизвольно завалился на спину, удачно для себя пропуская пули над собой. Вот только вместо ожидаемой твердой поверхности он упал на что-то вязкое, захватывающее его, словно эдакая трясина. Мимолетный взгляд подтвердил, что изрядный кусок асфальта внезапно превратился во что-то черное и жидкое. «Да вы меня достали!» Сорвавшись на яростный крик, Кей обратился к приближающимся со всех сторон нападающим. Левой рукой нащупав границу действия формы, он одним рывком вытянул себя, вовремя избежав атаки хищной лозы, появившейся из воздуха совсем рядом с ним. Учитывая, что кроме защитного щита и увеличения скорости, парень сумел освоить еще две упрощенные формы, одна из которых как раз и заключалась в придании дополнительной физической силы, это оказалось довольно легко. По сути, именно благодаря ей он мог не только думать, но и двигаться гораздо быстрее. Перекатываясь, курьер без промедления вскочил на ноги и сорвался в сторону ближайшего противника, стоящего на крыше машины. Под таким градом атак пытаться только защищаться просто смерти подобно. Выжимая из себя все возможное, Киев во мгновение ока преодолел разделяющих их расстояния, мимоходом пропустив рядом с собой пущенный огненный шар. Висевший лохмотьями пиджак начал немного тлеть, но парень на это не обращал внимания, лишь больше ускоряясь. Вражеский боец поспешно перехватывал винтовку, но стремительное движения парня не оставляли шансов на успех. Вкладывая всю имеющуюся силу, море буквально подпрыгнул высоко вверх, замахнувшись на противника ножом. Тот в панике попытался уйти в сторону, но поздно. Тяжело обрушившись сверху, лезвие клинка легко пробило бронепластину на груди, аурную защиту и врезалось прямо в сердце, после чего они оба свалились вниз с крыши. Спустя секунду прямо над головой мелькнул веер сосулек. Эфирные морозные снаряды, оставляя за собой поток холодного воздуха, целым градом разбили кузов стоящего позади грузовика. Жесткое приземление заставило поморщиться, но Кей без промедления сорвал винтовку с погибшего. Застрявший коленок с треснувшим лезвием вызвал целую тираду мысленных ругательств, но времени сокрушаться банально не имелось. Не дожидаясь появления новых противников, парень скрылся среди брошенных автомобилей, активно прячась в многочисленных тенях. Разраставшееся сражение все сильнее увеличивало безлюдную зону, по крайней мере до момента появления стражей. «Где цель?» – раздраженно кричал по связи главной из-за непозволительной потери времени. И так какие-то любители влезли в его операцию, из-за чего тщательно подготовленная ловушка не сработала, а его команде пришлось импровизировать, впутываясь в прямое сражение. «Нельзя дать уйти!» Оставшаяся семерка бойцов рванула вслед, пытаясь перекрыть всякую возможность отхода цели. Несмотря на хорошее освещение дороги, ночное время позволяло гораздо легче скрыться из виду, буквально вынуждая шевелиться как можно шустрее. Лежавший в это время под автомобилем Кей пропустил ближайшего бойца, сориентировавшись по тени, после чего, немного выдвинувшись вперед, тщательно прицелился. Продолжительная очередь, пришедшаяся прямо в неприкрытую броню и коленную ямку, пробила аурную защиту, после чего буквально оторвала ногу неизвестному. Завалившийся от боли противник начал дико извиваться, а парень невозмутимо откатился назад, исчезнув из обнаруженной точки стрельбы. Два спора примчавшихся напарника с опаской осматривались по сторонам, прежде чем один из них начал оказывать первую помощь. Он только принял себя за перевязку, как им под ноги прикатилась трофейная граната. Запоздалый крик предупреждения совпал с моментом взрыва. Ударная волна разбросала тела, попутно накрыв их градом осколков. Раненый погиб мгновенно, еще одному аналогичным образом не повезло с количеством смертельных попаданий. Заляпанные кровью, весь в гаре и в остатках формы, третий судорожно пытался прийти в себя. Защитная аура лишь чудом выдержала, хотя сам он выглядел, как переживший настоящую ядерную войну. Тяжело дыша, наемник старался позвать на помощь, но отчетливый шорох позади не оставил надежды на спасение. Без промедления выпущенный в упор выстрел оборвал жизнь потрепанного бойца. «Еще четыре», — сухо произнес Кей, сосредоточенно оглядев погибшего в поисках чего-то полезного. К сожалению, все слишком пострадало из-за осколков, лишив его возможности пополнить боезапас. К тому же предусмотрительные враги не использовали ни гранат, ни чего-то более убойного, явно опасаясь возможности захвата трофеев, которые могли быть использованы против них самих. Впрочем, учитывая интенсивность применения форм, вероятно, им это и не требовалось. Отстранившись от мертвеца, парень краем глаза зацепил выскочившего на него нового противника. Не задумываясь, юноша рыбкой прыгнул за корпус ближайшего автомобиля, избежав промелькнувшей в опасной близости очереди. Враг без промедлений последовал за ним, явно не желая упускать из вида юркую цель. Вскочив на крышу, наемник на мгновение остановился в поисках парня, но внезапно тут оказался прямо под ним. Неожиданно мощный удар мгновенно сбил с ног, и боец, с грохотом свалившись на капот, мешком скатился вниз прямо на дорогу. Кей попытался развить успешную атаку, но тут уже противник сумел удивить. Тело наемника ловко извернулось на асфальте, а затем прямо на глазах начало увеличиваться в размерах, отчего лямки бронежилета, да и сама одежда разорвалась в клочья. Видневшиеся из обрезанных перчаток ногти прямо на глазах превратились в натуральные когти, поблескивающие нехорошим зеленоватым светом. Ранее удерживаемая в руках винтовка осталась висеть на шее, напоминая небольшое ожерелье на фоне бугрящегося мышцами и клочками проросшей шерсти зверя. Только шлем не подвергся изменению, по-прежнему скрывая лицо. Голова-то осталась маленькая. Честно, такое превращение смотрится по-идиотски, слишком все непропорционально, еще и проплешины. Приглядываясь вслух, оценил противника Кей, попутно отступая назад. Выставленная винтовка успела выпустить лишь несколько пуль, прежде чем когтистая лапа смяло дуло. Мысленно вздохнув от очередной потери, парень легко отклонился от еще одного мощного, но крайне медлительного взмаха. Кусок отрезанного пиджака только начал падать, как курьер рывком сократил дистанцию. Схватившись за винтовку, он резко перекрутил ремень, после чего последовал мгновенный бросок. Тяжелая туша, на удивление, легко взмыла в воздух, на миг даже перекрывая луну. Затем тело полиморфа с силой обрушилось на асфальт. Отчаянно сопротивляясь, противник попытался зацепить когтями Кея, но тот только сильнее выкрутил ремень, начав душить врага. На крышу расположившуюся недалеко автомобиля вспрыгнул очередной враг, явно готовый применить боевую форму, уж слишком характерно было движение, выставленное вперед ладони в перчатке с металлическими пластинами. Море машинально присел, попытавшись укрыться за массивным противником. Но в этот момент сбоку произошла мощная детонация. Ранее взорванная граната воспламенила несколько окружающих автомобилей, и, добравшись до бензобака пламя, подожгло пары топлива. Ударная волна мимоходом сбила с ног целящегося наемника и попутно впечатала кея с полиморфом в соседнюю машину. Коготь зверя случайно зацепил ремень, срезал его, и враг моментально отпрыгнул назад, разумно опасаясь морей. Вот только это оказалось фатальной ошибкой. Освободившаяся винтовка уже целилась в бывшего владельца. «Голова маленькая, но мозгов вообще нет», — мрачно прокомментировал парень, нажав на спусковой крючок. Видоизмененный здоровяк нервно попытался рвануть вперед, прикрывшись от пули огромными руками, но на короткой дистанции с такой скорострельностью шансов у него не имелось. Изрешеченная туша тяжело рухнула рядом, однако порадоваться успеху Кей не успел. Рядом возникли оставшиеся два противника, а третий, отлетевший от взрыва, уже подымался. Может, спокойно обсудим компенсацию за мой костюм? Он ведь арендный, а теперь придется полностью забыть про отданный залог. Надеюсь, вы понимаете, насколько сильно магазин завысил стоимость. На всякий случай громко спросил Мори, откровенно не надеясь на успех, а просто пытаясь слегка перевести дух. Одновременное постоянное использование сразу трех поддерживающих форм изрядно выматывало. Но удивление, враг на несколько секунд послушно замер, видимо, переговариваясь по внутренней связи. За это время Кейлиш успел немного оглядеться, заново оценив окружающее пространство и диспозицию участников. Разошедшиеся облака дали возможность почти полной луне, висевшей над головой, ярко осветить место сражения. Несколько ламп, размещенных на столбах, нервно мерцали. Некоторые, явно поврежденные в ходе боя, успели погаснуть, но большинство упрямо разносило свет по округе. Десятки брошенных автомобилей щегоняли различными следами сражения – начиная от выбитых стекол и вмятин до полного превращения в металлический хлам. Местами тлели огоньки пламени, которые, казалось, отчаянно искали каждую крупицу топлива, до которых можно было дотянуться, чтобы продлить собственное существование. Впрочем, схожим образом выглядели и непосредственные участники. Оторванная штанина моря открывала вид на ярко-зеленые носки, а пиджак превратился в эту жилетку, невероятным образом удерживаемую на теле. Лишенный какого-либо оружия, кроме кулаков и своего тела, парень мрачно взирал на трех потертых противников, явно сохранивших боеспособность. Двое из них носили крупнокалиберные пистолеты в кобурах, но, видимо, основную ставку делали на внедренные способности, судя по недвусмысленно направленным ладоням. Третий же удерживал в руках короткий винчестер, целясь прямо в грудь Кеев. «Ведь нет нужды», — договорить курьер не успел. Слух внезапно уловил приближающийся звук работающих сирен, знаменующий скорый приход стражей. Но парень оказался не единственным, заметившим это, что моментально послужило спусковым крючком для очередного витка кровопролития. Ударившие с двух сторон молнии мгновенно покрыли разделяющее пространство. Продолжая находиться в ускоренном восприятии, парень попытался отпрыгнуть в сторону, но неудачно. Мощные разряды ударили прямо в окружающий тело щит, толчком отдаваясь внутри и разом забирая огромный запас энергии. Оскалившись, Кей внезапно изменил план, сорвавшись вперед и влево. Почти сразу ему пришлось изогнуться в странном пируете, среагировав на положение ствола Винчестера, чтобы пропустить закономерно последующий выстрел нападающего. Реагируя на лобовую атаку, ближайший противник резко спрыгнул с крыши, попытавшись разорвать дистанцию с безоружным парнем. Показательно зарычав от ярости, Мори стремительно развернулся в сторону другого врага, но тот поступил аналогичным образом рывком, скрывшись за автомобилем. Довольно улыбнувшись реакцией убийц, Кей внезапно упал на асфальт, исчезнув из вида. Без промедления перекатившись под соседнюю машину, курьер неподвижно замер. В Сознание же старательно воспроизводило последнюю изученную форму, которую он посвятил меньше всего времени, но именно она сейчас могла прийтись как нельзя кстати. Ведь из-за ограниченного времени парень в принципе не имел возможности освоить что-то абсолютно новое для действительно эффективного применения в реальном бою. Именно поэтому он изначально сосредоточился на тех конкретных вещах, которыми, по сути, уже умел пользоваться, без необходимости менять наработанные в долгих тренировках навыки. Сферический щит, скорость мышления и реакций, увеличенная физическая сила – Все это являлось базовыми улучшениями организма, но именно четвертое уже вносило первое кардинальное отличие в тактику. Сосредоточенный разум тщательно рисовал сложную цепочку рун, размещая ее в нужных местах внутри перекошенного многоугольника. Не сразу, но мудреная фигура начинает поглощать энергию из кристаллического ядра, приводя в действие новую форму. Непозволительно долгое исчезновение цели из виду на почти десяток секунд заставило противников заподозрить неладное. Наплевав на попытки держать дистанцию и не лезть в ближний бой, в котором выглядевший хрупким паренек показал себя невероятно сильным, троица бойцов, не сговариваясь, сорвалась вперед. Окружая возможное местоположение курьера, они быстро распределили между собой вероятные укрытия, после чего одновременно открыли огонь из оружия. Выпущенные пули сходу начали дырявить металл, оставляя невозможно малое пространство для избегания попадания. Спустя несколько секунд из-под ближайшей машины ударил еле заметный световой луч, абсолютно не заметивший толщи металла. Мимоходом, пройдя наискосок фигуру одного из бойцов, он срезал руку с пистолетом и разделил туловище бедолаги на две неравные части, невзирая на имеющийся защитную ауру и бронежилет. Не успевший осознать свою смерть противник, мгновенно свалился вниз, заставив напарников надолго ошарашенно замереть. И именно это самое драгоценное мгновение Кей потратил на продолжение атаки. Прикинув местоположение следующего врага, он уперся руками-ногами. С непроизвольным криком парень рывком поднялся вверх, буквально выбросив скрывающий его автомобиль в сторону противника. Естественно, тяжелая машина банально не долетела, но зато успешно достигла своей главной цели — скрыла из вида парня. Глаза сосредоточенного моря покрылись знакомым синим цветом с золотистыми вкраплениями, и сфокусировались на третьем бойце. Спустя миг из них ударил лазер. Световой луч, кардинально поменявший свои свойства из эфирной структуры, сходу прожег глухой шлем, оставив идеально ровное отверстие, после чего продолжил свой испепеляющий путь дальше. Последним, что успел запечатлеть в своем гаснущем сознании нападающий являлась странная полупрозрачная маска, охватившая лицо парня и словно изнутри подсвеченная синим. Поблескивая гранями под светом ламп, она даже не пыталась имитировать черты лица, походя, скорее, на хаотичные месиво из призматических кристаллов. Только напротив глаз поверхность выглядела по-настоящему ровной, не внося никаких искажений. Устало выдохнув, Кей поспешно развернулся, успев заметить, что опрокинутая машина оказывается изрешечена градом сосулек. Часть из них бессильно ударила в лицо, но внимание парня было сосредоточено на появившихся дырах. Одна из них внезапно закрылась тенью, и курьер, не задумываясь, выпустил новый луч, вовсю использовав удачную метку местонахождения врага. Спустя мгновение слух уловил падение тяжелого тела, одновременно совпадая с ощущением с практически закончившейся энергией. Устало переведя дух, море деактивировал все способности, кроме сферического щита. Усилием воли заставив себя добраться до тела ближайшего погибшего, он невозмутимо забрал пистолет, после чего направился за продырявленный автомобиль. Только убедившись, что применение формы действительно убило последнего врага, Кейс неприкрытым удовольствием уселся на ближайший капот, дожидаясь скорого приезда стражей. Полная опустошенность заставлял организм буквально требовать отдыха, и в этих условиях нахождение под охраной являлось лучшим решением. Новые способности в итоге показали себя жизнеспособными, но, к сожалению, тратили невероятное количество энергии особенно когда приходилось использовать их одновременно. Зато взамен он нашел реальную возможность наконец применять клановую форму клана Морри более одного раза подряд. Выход нашелся в другой способности, вызывающей специальные кристаллы на теле в нужном месте. Обычно их использовали или как небольшой крепкий щит, или же как импровизированные боевые перчатки, но собранные данные позволили предположить, что они помогут избежать повреждений глаз. Правда, ранее Кей перебрал почти десяток аналогичных вариантов, и только этот сработал как требуется. Но не суть важно Главное, что он смог наконец устранить главный недостаток лазера, парень перестал слепнуть. Можно было считать это настоящей победой. При этом на горизонте маячила будущая возможность освоить значительно больший арсенал форм, существенно увеличивая собственные силы. Для этого всего лишь потребуется не только идеально запомнить каждую из них и мгновенно воспроизвести в памяти, но и на уровне мышечной памяти правильно подбирать нужный момент для эффективного использования. Да и обеспечивать все это разнообразие прорвой энергии, минимум на порядок превышающий текущие запасы. В общем, самая малость до невероятных высот. Нервно рассмеявшись, Кей четко осознал, что потребуется немало времени, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться к идеалу. Ощутимого результата в реальной жизни никогда не получалось достигнуть во мгновение ока, поэтому спешить было некуда. Было банально невозможно, как в фильмах, промотать время вперед к нужному моменту, когда главный герой успеет тщательно подготовиться. Никто столько времени ему не предоставит в принципе. Тем более сам факт подобного свободного применения различных техник мог вызвать лишний довольно опасный вопросы от окружающих. Он уже являлся, судя по всему, крайне популярным человеком у неизвестных недоброжелателей, и расширять список заинтересованных однозначно не хотелось. Оглядывая место короткого сражения, парень вновь печально вздохнул. Море уже не раз попадал в передряги, но впервые именно он стал главной причиной этого. Причиной, из-за которой погибли случайные люди, как тот таксист, переживающий про свой рейтинг и добровольно решивший дождаться его. Стоп. Действительно ли это так? Стремительно поднявшись, курьер поспешно направился к покорежному автомобилю. К сожалению, водитель неожиданное нападение не пережил, неудачно для себя, попав под прямой удар упавшего сверху внедорожника. Вот только сквозь на одежду на плече погибшего обнаружилась армейская татуировка генералитета, подкрепившая возникшие подозрения. Конечно, лучшим способом узнать истину будет просьба к стражам проверить личность таксиста, вот только что это реально изменит. Он уже попал в засаду, точнее сразу в две. Факт наличия недоброжелателей уже известен, осталось только выяснить их личность. Пока в голову приходили всего две кандидатуры. Морган Кимора, желающий мстить за своего отца, невзирая ни на что. Обе атаки явно не походили на спонтанные, а значит, вероятно, были организованы до мероприятия. Факт того, что их не отменили после громкого заявления Кея, мог означать, что именно сынок выступал истинным заказчиком. Им-то движет не выгода, а стойкое желание поквитаться за кровь отца, который так просто не исчезнет даже после самой выгодной сделки. Вторым потенциальным недоброжелателем море видел Томаса Хигато. Учитывая его противостояние с Кимурой и намерение доказать их неблагонадежность, он вполне мог пожертвовать курьером ради реальной возможности удостовериться в этом. Далее отцу Эмили просто потребовалось раскрутить полученную ситуацию, добиваясь нужного расследования. Или вообще, обращая внимание на замеченную татуировку генералитета, найти связь между ними и Кимура? Других кандидатов, кому могло быть выгодно нападение на Кея, парень не представлял. Впрочем, все могло оказаться совершенно иначе. Запланированную атаку Кимура вполне могли отменить, увидев реальную возможность заработать гораздо больше на сотрудничестве с живым морем. Томас мог целенаправленно отправить на убой наемников, выдавая их за людей Кимура из генералитета если именно доказательства этой связи он пытался найти. Ведь гораздо проще иногда создать требуемое, чем заниматься долгим и сложным поиском. Вторая группа убийц, допустим, была нанята кем-то из банд, которым Кей ранее помешал во время очередной доставки из ЗКД, и те решили под шумок воспользоваться удачным случаем. Или вообще ему банальном стиле за кого-то из убитых им во время самозащиты родственников. Ведь не только Морган потерял своего отца из-за Кея. Чей-то, например, брат участвовал в штурме особняка Хигату, но в итоге погиб от рук курьера. Никто из происшедшего секрета не делал, и журналисты, не стесняясь, расписали все в красках, упоминая в том числе личность парня. Имея за плечами опыт различных совпадений, Кей не мог однозначно утверждать, что действительно понимает, кто стоит за нападениями. Но, видя собственными глазами, насколько отдельные личности готовы далеко зайти с воплощением желаемой мести, Отбрасывать или даже просто недооценивать эту причину море не собирался. «Наконец-то добрались», — проворчал Кей, тяжело поднимаясь на ноги, когда к нему начали осторожно приближаться вооруженные стражи, удерживая его под прицелом винтовок и подготовленных форм. «Привет, Леон!» — помахал он рукой, узнавая ближайших бойцов сквозь прозрачное забрало шлемов. «Генри? Эндрю?» Патрульные расслабились, разглядев в одетом в остатке костюма знакомое лицо. Другие стражи продолжали стремительно прочёсывать место сражения, тщательно осматривая все. Почему я абсолютно не удивлен, не скрывая раздражение, произнес в ответ старшей группы, опуская оружие и отправляя коротким жестом подчиненных присоединиться к остальным. «Рассказывай, что здесь произошло, но только не вздумай меня убеждать, что ты по обыкновению не виноват. Ты оглядись по сторонам, Кей. В этот раз Джек тебя так просто не отмажет». Последствия твоих прошлых деяний еще не успели забыться, а уже новая куча трупов, значительные повреждения частного и городского имущества, напрочь перепуганы жители. Тебе придется туго, парень!» С некоторым злорадством закончил Леон, снимая шлем и усаживаясь рядом на капот ближайшей машины. Светловолосый мужчина с широким лицом неприкрыто хмурился, разглядывая чадящие остовы некоторых автомобилей. «Вообще-то я действительно не виноват», искренне возмутился курьер, отчего собеседник невольно закатил глаза. Банально ехал домой в такси, указал он на лежавшую неподалеку покорежную груду металла, в которой с трудом угадывался автомобиль, когда в машину внезапно врезался внедорожник. Машинально поправляя остатки одежды, Кев внезапно обнаружил очередную болезненную потерю. Сбиваясь от нахлынувших чувств, он со злостью заорал на всю округу. — Твари, вы мне за все ответите! Видя полный недумения взгляд Леона, парень немного успокоился, после чего сумбурно пояснил. Из-за нападения я не только лишился своего новенького ножа, буквально несколько дней назад полученного из мастерской. Помрачневки Кей, тяжело продолжил. Чую, мне сильно прилетит от шефа Андерсона, если я даже попытаюсь заикнуться за замене. Костюм еще арендный порвали, а залог меня заставили оставить далеко не маленький. Но нет, в качестве вишенки на торте сейчас я узнаю, что мой служебный смартфон потерян. А ведь там находился номер Эмили, и контакты явно не успели синхронизироваться с облаком. «Сволочи!»